Глава 39. За настойчивыми ухаживаниями и попытками склонить меня к отношениям следуют прямые угрозы. В какой-то момент мне кажется, что наступила шизофрения, и все происходящее – неправда. Не могла же я в самом деле два года прожить с человеком, который теперь опускается настолько низко? Неужели люди и правда меняются? И делают это так кардинально. По совету Оли, все сообщения и разговоры с Игорем я отправляю именно ей, сохраняя, чтобы они остались и у меня был этакий рычаг давления на него. Увы, бывший муж всеми возможными силами дает мне понять, что его не интересуют мои записи. Я вообще начинаю думать, что он готов подкупить всех и каждого, лишь бы продавить меня, любой ценой вернуть меня к себе. От круговорота мысленно начинает болеть голова. Самое страшное, что мне некому обратиться. Да, у меня свой бизнес, и он довольно неплохо развивается. Но кому я пойду, чтобы найти управу на бывшего мужа? Он рангом куда выше любого предпринимателя нашего города. Если даже на Богдана он нашел способ надавить, то... От дурных мыслей меня отвлекает звонок Оли. Она будто чувствует, что я снова ухожу не в ту сторону, и звонит мне. Фух, нашла свободную минутку, и сразу к тебе. Тут же таратурит в трубку. «Ты вовремя», — отвечаю сквозь улыбку. «Да? Опять расстроилась из-за Орловского? Тебе срочно нужно найти мужика, девочка моя, раз уж ты не хочешь звонить своему Богдану». О том, что я ему звонила, лишь убедилась в его счастье. Умалчиваю. Никому не хочется слышать, как его жалеют. Вот и мне не хочется. Поэтому я успешно умалчиваю. «Да какого мужика, Оль? Тошно от них. Отмахиваюсь, а сама беру со стола пульта от телевизора. Нажимаю на кнопку. Под болтовню Ольки начинаю переключать канал за каналом. Взгляд не останавливается ни на чем конкретном. Просто листаю, слушая забавный случай, что произошел с ней за день. «Ты слушаешь?» – спрашивает Олька, когда я молчу. «Да, конечно». Она начинает рассказывать дальше, а мой взгляд вдруг цепляется за фигуру на экране. Я замираю смотрю на Богдана, улыбающегося в камеру. Его буквально облепили журналисты. Тычут микрофоны ему едва ли не в рот. Я перезвоню. Тут же говорю Оле и отключаюсь. Делаю погромче, чтобы услышать, в чем дело. Неужели Игорь здесь добрался до него? Не оставил в покое, несмотря на то, что обещал мне. Картинка сменяется. Теперь на экране я вижу Богдана и привлекательную женщину. Одетую в синюю блузку. Так как они сидят в студии телеканала Новостей, делаю вывод, что она ведущая. Тогда вы не дали ни единого комментария, улыбается она. Теперь приоткройте завесу тайны. Никакой тайны нет. Я действительно подал свою кандидатуру на пост мэра этого города. Правда, что не так давно вы владели огромным бизнесом, но продали его своему партнеру. Да, правда. Всем теперь владеет другой человек. И решил посвятить себя городу. Тем более уверенно и есть, что предложить жителям. Я шокированно наблюдаю за Богданом через экран монитора. Последний раз мы виделись незадолго до того разговора, когда я сообщил ему о том, что ухожу. Я совсем не ожидал увидеть его на экране телевизора. Поэтому слегка теряюсь. Да и новости, прямо скажем, поразительные. Я знаю, что Игорь тоже планирует баллотироваться в мэра. Активно преподносит себя народу. У него обширная поддержка людей нашего города. И еще бы. примерно семьянин, любящий муж и отец. Что не бигборд, то улыбающееся лицо Игоря. А вот Богдану придется непросто. Он в политике человек новый, только что пришел. Возможно, его предвыборная кампания перегонит Игоря. Только вот зачем это ему? Для чего? Оля звонит снова. Я не беру трубку. Зато открываю свой ноутбук и ищу информацию. Про Богдана в сети не так много написано. Как я и говорила, он человек новый. Пара фотографий до статьи о том, что известный бизнесмен распрощался со своим детищем и подался в политику. Написано тоже немного. ни «Не тебе интервью о причинах такого поступка. Ничего. Да и по телевизору все быстро закончилось. Вероятно, основной рассказ я пропустила. Или же его не было? Лихорадочно ищу информацию, кому он продал свой бизнес. Нахожу Герману, парнишке, которого я видел всего один раз. Сердце пропускает удары еще один. Кто-кто, а Герман не мог бы купить у Богдана компанию. У него попросту не было таких денег. Я знал, что он был его помощником. До невозможности умным парнем, владеющим акциями. Но выкупить? За что? Я не понимаю, что происходит. Возможно, ему помог Игорь. Как-то надавил на Богдана, чтобы тот избавился от компании, автомастерских автосалонов. Но зачем? К чему ему молодой конкурент? Не может джон быть настолько уверенным в избирателях? Тем более при грамотной предвыборной кампании Богдан с легкостью сможет обойти бывшего мужа. Я пишу Оле, что позвоню ей завтра. Убеждаю ее, что все в порядке. Я просто хочу спать. Сама же думаю до двух часов ночи, ворочаясь в постели. Не могу успокоиться. Прикидываю самые разные причины такого поступка Богдана. И не нахожу их. Наутро просыпаюсь уставшей, под глазами залегли синяки, а голову как будто сдавили тисками. Я выпиваю обезболивающую таблетку, затем выжимаю из апельсина сок и выпиваю залпу. Появляется энергия, которую я направляю на сборы. Накрасившись, выдыхаю. Половина дела выполнена. Остается только одеться. Отвлекает меня звонок телефона. На экране имя моей помощницы. Я вроде бы не опаздываю, но все же отвечаю, растерянный ее звонком. «Валерия Дмитриевна», — встревоженно произносит Юля, «там документы пришли. Наш салон закрывают». «Что значит закрывают?» Недоуменно спрашиваю. «Мы какую-то проверку не прошли. Мне только что позвонили и документы выслали. Я не поверила, но только что позвонила Света и сказала, что ее не пустили на работу полицейские у входа. Не позволили открыть салон. Я отправила вам документы, вы получили?» «Я перезвоню, Юль. Дай мне пару минут». Документы я открываю сразу, как отключаюсь. пробегая глазами и сразу понимаю, что это не просто так. Ничего мы на самом деле не нарушили. И закрывает нас только потому, что мой бывший муж козлина. Я делала глубокий вдох и медленный выдох, набирая юриста, который консультировал меня прежде. Попутно одеваюсь, доставая шкаф от то, что первое попадается. Аркадий Петрович, извините, что с утра не разбудила? Нет, Лерочка, не разбудили. Во что-то случилось? По голосу слышу, что да. Вы, как всегда, проницательны. Мы можем встретиться. Конечно, в том же месте. Часа в три я смогу подъехать. Отлично. Буду ждать вас круассанами. Не оставляете мне выбора. Смеется он. Мы прощаемся. Я прекращаю собираться, понимая, что ехать теперь мне некуда. Необходимо обзвонить девчонок и сказать, что сегодня у них отгул. Это света, как всегда, приходит рано. А другие, может, и выехать из дома еще не успели. Еще придется перезвонить клиентам и сказать, что сегодня мы никак не сможем их принять. Если с девчонками куда проще, то с теми, кто рассчитывал получить услуги, легко точно не будет.